Глава 64, где сообщается о приключении, доставившем Дон Кихоту больше огорчений, чем все остальные, случившиеся с ним до тех пор. История повествует, что жена Дона Антонио Морено была как нельзя более довольна видеть у себя в доме Анну Феликс. Она приняла ее в высшей степени любезно столь же восхищенный ее красотой, как и ее умом, потому что Мавританка отличалась в высшей степени и тем, и другим. И все жители города точно по колокольному звону стекались смотреть на нее. Дон Кихот сказал Дону Морено, что проект, который был одобрен ими для освобождения Дона Григорио, нехорош, так как он представляет скорее опасность, чем... Удобство. И лучше было бы высадить его, Дон Кихота, в Берберию, вооруженного и верхом на коне, потому что он освободил бы Дона Григорио, вопреки всему мавританскому племени, как Дон Гайферос освободил свою жену Малисендру. — Заметьте, ваша милость, — сказал Санчо, услыхав это, — что сеньор Дон Гайферос увез свою супругу с суши, — И повез ее во Францию, тоже по суше. Но здесь, если бы случилось нам освободить Дона Григорию, у нас нет сухого пути вести его в Испанию, так как посредине моря. На все есть лекарство, исключая лишь смерти, ответил Дон Кихот. Если барка подойдет к морскому берегу, мы можем отплыть на ней хотя бы весь свет воспротивился тому. «Ваша милость очень хорошо это разрисовывает и объясняет», — сказал Санчо, — «но от слова до дела расстояние большое, и я держусь ренегата, который кажется мне человеком хорошим и очень доброй души». Дон Антонио сказал, что если ренегат не выполнит успешно взятого им на себя поручения, тогда придется прибегнуть к плану высадки в Берберию великого Дон Кихота. Спустя два дня ренегат... В легкой барке с шестью веслами с каждой стороны и самой мужественной командой отплыл Волжир. А еще два дня спустя галеры отправились в Левант, Но перед тем генерал попросил вице-короля быть столь любезным и уведомить его как относительно освобождения Дона Григорио, так и о делах Анны Феликс, и вице-король обещал исполнить эту просьбу. Однажды утром, когда Дон Кихот вышел прогуляться по набережной, вооруженный всеми своими доспехами, потому что, как он часто говорил, оружие было его украшение, а битва — отдых, и он без них не мог оставаться ни на минуту. Он увидел, что к нему приближается рыцарь, также в полном вооружении, весь в белых доспехах, а на щите его было изображение блестящей луны. Подойдя к Дон Кихоту настолько, что тот мог слышать его голос, он, обращая речь свою к нему, громко сказал, — Да, блестный рыцарь, и никогда еще достойно невосхваленный Дон Кихот Лаванческий. Я рыцарь белой луны, неслыханные подвиги которого, быть может, напомнят тебе обо мне. Явился я сюда сразиться с тобой и испытать силу твоей руки с тем, чтобы заставить тебя признать, И провозгласить, что моя дама, кто бы она ни была, несравненно красивее твоей Дульсинеи Товоской. Это истинно, если ты ее согласишься безотлагательно признать, спасет тебя от смерти, а меня от труда причинять ее тебе. Если ты сразишься со мной, я держу над тобой победу. Я не потребую другого удовлетворения, кроме того, что, сложив оружие и воздерживаясь от поисков приключений, ты отправишься и удалишься к себе в село сроком на год. И все это время ты проживешь, не прикасаясь к своему мечу в мирной тишине и полезном для тебя спокойствии, так как это необходимо для умножения твоего имущества и для спасения твоей души». «Если же ты победишь меня, моя голова будет в твоем распоряжении, оружие мое и мой конь станут твоей добычей, и к твоей славе перейдет слава моих подвигов. Рассуди, что лучше для тебя, и ответь тотчас же, потому что весь сегодняшний день я назначил на то, чтобы покончить с этим делом». Дон Кихот был поражен, изумлен как высокомерием рыцаря Белой Луны, так и причиной, по которой тот его вызвал на поединок, и ответил ему спокойно, строгим видом. «Рыцарь Белой Луны, подвиги которого до сих пор еще не доходили до моего сведения», «Я готов клясться, что вы никогда не видели знаменитой Дульсинеи, так как, если бы вы ее видели, я знаю, что вы не стали бы делать этого вызова, потому что тогда вы убедились бы, что не было, и не может быть красоты, которую мыслимо было бы сравнить с ее красотой». «Итак, не говоря даже, что вы лжете, а только что вы заблуждаетесь в своем изложении», Я принимаю с упомянутыми вами условиями ваш вызов и принимаю его немедленно, чтобы не прошел день, который вы назначили, и только исключаю из условия, чтобы ко мне перешла слава ваших подвигов, потому что я не знаю, каковы они и какого рода. Я же довольствуюсь славой собственных моих подвигов, таких, каковы они есть». Выбирайте себе часть площади, которую пожелаете, я сделаю тоже. И что кому даст Бог, пусть благословит святой Петр».